Пусть все берут пример с него. Он вместе со всеми. Он дышит со всеми одним воздухом, ест одну пищу, спит на одной земле, пьет одну и ту же воду. Воины понимали, что хода назад не будет. Есть одна возможность, чтобы сохранить свою жизнь — Идти вперед и бить врага, одолеть его в мрачном городе Риме. Только разрушив римские стены, солдаты Карфагена могут считать себя настоящими победителями. Гану слушал речь командующего, и душа пращника ликовала. Да, ему крайне необходимо золото, много золота, он-то найдет ему достойное применение. Бармакар понял одно — надо держаться вместе. тот, кто отойдет в сторону, хотя бы на шаг погибнет. Ахилл, хитроумный грек, немножко помрачнел, когда полил дождь, а потом пошел снег. В долине савра было лучше. Правда, Ганнибалу удалось снабдить войско новым оружием, запастись теплой одеждой и пищей. Искусные проводники честно исполняли свой долг, указывая наилучшую в этих горах дорогу. Однако многие сильно приуныли, когда четверо суток непрерывно валил снег. Что ни шаг, то вопрос, что за крутым подъемом или спуском, что за ближайшей скалой. Только великая милость великих богов их благоволение могут спасти человека в этих горах, которые скорее напоминают подземные царства. Осенняя погода в горах уготовила Ганнибалову войску плохой прием. Но это неудивительно. Погода от Бога. А вот местные жители, которые дали слово держаться в стороне, вдруг оскалились. Они бросали сверху каменные глыбы, кидали дроты, часто сдевали рукопашную. Хорош был бы Ганнибал! — Если бы на мгновение поверил в благородство диких альпийских галлов, командующий на всякий случай укрепил арьергард и находился все время на чеку. Правда ли, что эти галлы или пёсы их знает кто? спросил Гед. Едят лед и снег. Вопрос был обращен к Ахилу. Бармакар тоже слышал что-то подобное. В самом деле, правда ли? Ахил. Хитроумный грек ответил вопросом на вопрос. «А правда, что нумидийцы зрут песок?» Пращники обменялись недоуменными взглядами. Гэт пожал плечами. «Вроде бы нет, нумидийцы но не жрут песок». «Ага!» — обрадовался грек. «Это вы знаете. Почему вы решили, что эти горные леснезные люди, насыфайте, как хотите, зрут снег?» «Мы ничего не решили». — Мы слыхали, — обиделся Бармакар. — Вот скифы жрут конину, — сообщил Грек на Эллинском. — А кто это такие? — Народ. — Там далеко. Грек посмотрел на небо. На небе были сплошные черные тучи. — На востоке. Разговор шел под скалой на узкой тропе, шагать по которой было так же просто, как по натянутому канату. Нет, туда ступил, лети в пропасть. А сколько воинов полетело в пропасть? Кто их сосчитает? Здесь только одно средство. Если хочешь спасти свою душу, плотнее прижимайся к скале и не засматривайся в черную пасть, готовую проглотить тебя. А Бармакар думал не только, вернее, не столько о себе, сколько о Руте. Говорят, несколько слонов уж там, в бездне ледяной, прожорливый. Говорят, вместе с слонами погибли их погонщики. Как найти Рутту? Чем помочь ей? Это все равно, что искать крохотную звезду на небе среди тысячи тысяч звезд. «Думаешь?» — участливо спросил Гэт. У него зуб не подал на зуб. «Думаю, Гану. О ней? О ней?» «Лучше о себе позаботься». Не успел Ганно Гэт произнести эти слова, как сверху посыпался снег, почти лавина, и вместе со снегом камни, настоящие булыжники. — Они! — закричала Хил. Нападение! — громохнул вокруг. — Что делать? С кем драться? Где же враг? Где-то наверху? А когда стать его? — Жмись к стене! — орёт Гэт. — Прижимайся затылком! —